Глава 14. Защитница. Между бесприютным простором серого неба, полным холодного ветра, и сумрачной косматой кромкой леса, с каждым мигом, становясь ярче, разливалось золотистое сияние. Как будто приоткрылся огромный пылающий глаз на окутанном тенью бледном лице. А юна остановилась, огляделась, высмотрела ровную полянку и сошла с тропы. Вслед за ней потянулись служанки, сопровождаемые удивленными взглядами вендов. Отряд шел всю ночь, быстро и без отдыха, и непривычные к таким прогулкам девицы еле переставляли ноги. Но Шерих безжалостно подгонял отстающих. Как поняла царевна, он непременно хотел до рассвета переправиться через реку и был раздражен медлительностью пленниц. Аюна не сомневалась, что он уже спешит к ней, готовый разразиться бранью на своем безобразном лесном наречии. Но сейчас у нее было дело поважнее, чем споры с дикарями. — Приветствую тебя, Господь Солнца! — воззвала царевна, протягивая руки к небесному оку. — Да снизойдет на мир благая твоя хварна! Венды цепочка, идущие мимо по лесной тропе, остановились. Теперь на нее глядели все. — Что ты делаешь? — раздался рядом голос Толмача. — Почему остановилась? — Я встречаю Господа Солнца и возношу ему хвалы, как заведено у Ариев царского рода, — ответила Айюна. — Я приветствую моего небесного отца, его земное воплощение государя Ардвана и всех моих предков, слившихся с ним в вечном сиянии. Она покосилась, заметив поблизости спешащего к ней взбешенного шериха и добавила. «Можете присоединиться к моей молитве». Толмач быстро начал переводить сказанное ей вождю. Шерих что-то злобно прорычал в ответ, поминая сваргу, развернулся и отошел. Шерих велел поторопиться, перевел толмач. А Юна покачала головой. Ей показалось, что вождь сказал что-то совсем другое и гораздо длиннее. Но какое ей дело? Она вновь обратила лицо к разгорающейся над лесом золотой полоске неба и запела утренний гимн из ясноведы. — Кто сияет в исе алмазу подобный, то плывет над горами огнем сверкая, кто колесницей правит в ясном просторе, Кто проснулся с зарей и уйдет с закатом? Чьих это молний блеск над морем безбрежным? Слава стягу и свархи! Слава его небесному войску! Казалось, что солнце разгорается, слыша ее звонкий голос, будто она и пробуждает его. Венды молча наблюдали за ней и терпеливо ждали, не пытаясь помешать. Завершив обряд, Аюна с величественным видом вернулась на тропу и продолжила путь. Она заметила, что венды поглядывают на нее, что-то обсуждая между собой. — Понять бы еще что. — Господь солнца! — мысленно взмолилась Аюна. — Спаси меня из рук этих дикарей! Еще есть время остановить их! Но, увы, времени не было. Совсем скоро лес поредел и остался позади, уступая место широкой реке. Царевна стояла у кромки воды, ежась от утреннего холода, и глядела, как венды грузят награбленное на челны однодревки, готовясь перевозить добро на свой берег. Прежде Аюна уже слыхала о подобных лодках от своего дяди Тулума. Тот как-то сказал что Венда не делает себе лодки из досок, как это принято в Аратте, а выращивает их. Тогда она рассмеялась, подумав, что дядюшка шутит. Тулум покачал головой и рассказал, как это делается. Когда лесные боги указывают венскому жрецу подходящий ствол, то он, сотворив обряд, вбивает в дерево клинья по всей длине будущего челна. На следующий год жрец вставляет новые клинья, больше и шире. И так продолжается много лет, покуда жрец не сочтет, что дело сделано. Тогда он велит рубить дерево. После этого венды тщательно скругляют корму и заостряют носовую часть, выскабливают нутро ствола, и лодка готова. Ее днище толщиной примерно в пол ствола, достаточно тяжелое, чтобы лодка была устойчивой. И вот на такой лодке ей предстояло вскоре пересекать реку. Эта река, незнакомая Аюне, выглядела не самой приятной для подобной прогулки. Густые заросли камыша сменялись широким черным потоком, который куда-то стремился в тумане, устрашающе раскачивая челны, и норовя развернуть их. Она наблюдала, как венды грубо запихивают в неуклюжие однодревки ее перепуганных служанок, как грузят ее бывшее преданное. Часть захваченных вещей в челны не поместилась, и предводитель послал людей отнести тюки куда-то в лес. Затем челны тронулись. Венды с дружным хеканьем гребли короткими и широкими, похожими на лопаты для хлебов веслами, подчиняясь резким выкрикам вожаков. А юну замутило. При виде быстрой темной воды, увлекающей и раскачивающей челны, снова подступал давний безотчетный ужас, который мучил ее столько лет. Только Ауранг некогда смог с ним совладать. «Если бы он был здесь!» Царевна подняла руку к груди и сжала в кулаке клык саблезубца, который всегда носила на цепочке. Когда-то, вроде бы недавно, но, кажется, в другой жизни, этот оберег подарил ей ауранг, сказав, что он дарует храбрость. «Где ты, любимый?» — думала царевна. «Сейчас, когда мне так нужна помощь, и ждать ее уже неоткуда». Она закрыла глаза и начала думать о его теплых руках, из-под которых словно лился живой свет, отгоняя ночные мороки. На противоположном берегу реки их уже ждали с горячей едой и лошадьми. После недолгого привала отряд разделился. Часть воинов ушла куда-то на лодках, оставшиеся же продолжили путь верхом по высокому берегу. Поначалу коня, вернее смырную кобылку, предоставили только царевне. Несчастные девушки ее свиты вновь вынуждены были, сбивая ноги, бежать, стараясь не отстать от отряда. — Ну уж нет, — решила Аюна, — достаточно. Она ударила лошадь в бока пятками, посылая ее вперед, и вскоре преградила путь шериху. Чем дольше она приглядывалась к этому венду, тем меньше он ей нравился. Кажется, он вовсе не знал, что такое жалость, а чужие муки его только радовали. За все время Аюна видела его улыбающимся дважды, когда он удостоверился, что захватил именно ту, кого хотел, и когда снимали кожу с Нагхов. Но отступать она не собиралась. «Стой — Стой! — властно произнесла она. — Я желаю говорить с тобой! — Тот поглядел на нее глазами холодными и блеклыми, как ранний лед. Затем обернулся и поманил своего толмача. — Почему ты встала на пути у Шериха? — поинтересовался тот. — Не знаю, куда вы нас ведете, — сердито произнесла Аюна. — Но могу сказать точно, так они не дойдут. Она указала на измученных девушек, полумертвых от усталости. — Шерих говорит, что пленные всегда так ходят. Перевел толмач. «Это не просто какие-то пленные. Эти девушки — моя свита. Если вы хотите их убить, зачем тянуть? Можно убить прямо здесь. А можно было и там, в лесу». Она глядела прямо в худое длинное лицо предводителя Вендов. Похоже, тот не привык, чтобы женщина смотрела на него подобным образом. Он хмурился, но не находил, что ответить. От его тяжелого взгляда юну вдруг продрал мороз по коже. Ей захотелось бежать прочь, бог весть почему. Огромным усилием она не отвела глаз. Наконец шерих дослушал толмача, повернулся к своим воинам и что-то коротко им приказал. Аюна похолодела. А что, если он и впрям велит убить ее служанок? Несколько воинов подхватили девушек, загинули себе за спину и умчались вперед. Так быстрее! уже без толмача довольно сносно бросил вожак. А Юна отвернулась, стараясь не показывать, как ее пугает этот вент с мертвыми глазами, и как в то же время она довольна собой. Она не просто заставила врага исполнить ее требования. Сейчас этот самый Шерих как будто попытался оправдать перед ней собственную уступку. Или перед собой. Неважно. Ведь он сделал, как ей нужно. А мог бы. Царевна начала трясти, и она приотстала от Шериха, чтобы он этого не заметил. Тропа скоро свернула с берега в сосновые бары. Потом дорога пошла буковым лесом. Когда начало смеркаться, лесные чащи, по которым пролегал их путь, расступились, и юно увидела высоченный холм. Вопреки ожиданиям царевны, подниматься туда Шериха его люди не стали, хотя это казалось естественным. Конечно, круче, на которой располагалась столица, была значительно выше, но и здесь умелый воин наверняка бы поставил укрепленный лагерь. Когда-то отец рассказывал ей о таких вещах, непонятно зачем. Ей запомнились его слова. Но, видно, у вендов были свои причины. Отряд спешился и встал у самого подножия холма. Несколько человек с тюками направились наверх, остальные остались внизу и принялись устраиваться на ночлег. «Суви!» негромко позвала царевна, дождавшись, когда уйдут венды, построившие для нее намет у одного из костров. «Подойди сюда!» Служанка, которую звали этим именем, поспешно подошла и опустилась на колени рядом с ней. За время путешествия царевна выделила и приблизила ее к себе за веселый и добродушный нрав. Всякое утро начиналось с беспечной болтовни миловидной ясноглазой девушки — Ее смеха и песенок. Сейчас же ее лицо осунулось и застыло. Казалось, будто девушка спит наяву и не может проснуться. — Послушай, Толмач мне кажется разумнее остальных, — зашептала Аюна. И, похоже, ты ему приглянулась. Я заметила, он то и дело оглядывается на тебе. Полыбайся ему, поговори с ним. Суви вздрогнула, бросила быстрый взгляд на толмача и сразу зажмурилась, словно не могла переносить одного его вида. — Госпожа, молю, не заставляй меня! — с отвращением прошептала она. — Почему? — нахмурилась царевна. — Он почти зверь. Он бородатый. — И что с того? Под бородой у него такая же гладкая кожа, как у тебя. — «Госпожа, я не смогу! Послушай!» жестко сказала Аюна, не собираясь ее больше уговаривать. «Эти дикари уже овладели всеми вами. Что помешает им сделать это снова? Толмач у них явно в почете. Если ты прилепишься к нему, другие тебя не тронут. Это все же лучше, чем терпеть всю свору». Служанка залилась краской, на глазах выступили слезы. — Я хочу спасти тебя и всех вас, — продолжала царевна. — Так перестань мне мешать. Нужно узнать, где мы и что нас ждет. Мне сейчас нужна твоя помощь, Суви. Иди, очаруй толмача. Девушка снова принялась схлипывать, косясь на венда. Но она уже не глядела перед собой остановившимся взглядом, будто на нее навели порчу. А Юна протянула руку и погладила ее по голове. — Вы спроси, куда и к кому мы направляемся? Что они хотят с нами делать? И если для этого придется расчесывать золотым гребнем бороду этому дикому венду, то делай это со всем почтением. — Как прикажешь, солнцелиткая госпожа? — пробормотала Суви, утирая слезы. Когда стемнело, поляна у подножия лесистого холма озарилась пляшущим светом костров. Над углями жарились добытые у реки утки и гуси. Венды сидели вокруг костров, ели и пили. Слышались разговоры, смех и перебранка. Вроде бы все как обычно. Если бы Аюна присмотрелась, она могла бы заметить, что разбойники на стороже, что шерих ни разу не присел раз за разом обходя стан. Однако царевна слишком устала. Ей смертельно хотелось спать, но она ждала новостей. Наконец из сумрака выскользнула Суви, подошла к царевне, поклонилась и села рядом. Аюна поглядела на нее, стараясь по лицу понять, не обидел ли ее Вент. — Ну, что? Тихо обратилась она к служанке. — Его зовут Власка, госпожа. «Кажется, он не так дико отвратителен, как прочие разбойники», — отвечала Сувя, опуская глаза. Все улыбался, подсовывал мне куски дичи пожирнее, и он говорит на человеческом языке. И его борода не такая уж... «Тебе удалось что-то выведать? Что это за место?» «Да, там священный холм», — прошептала девушка. Очень почитаемое всеми вендами место. Наверху огромный дуб, обиталище их бога. Или трех богов. Я не поняла. Жрецы этого бога предсказывают будущее. Шерих еще днем отослал им богатые дары. Что ж, по крайней мере, среди этих даров не было моих девушек. С облегчением отметила царевна и сказала. — Ты много узнала, Суи. Не выспросила, куда мы пойдем дальше? — Пока никуда. Венды ждут прибытия какого-то большого вождя. Если я верно расслышала, его имя — Станемир. — Так вот как зовут того, кто приказал ее похитить. А юно прикрыла глаза и несколько раз повторила это имя, запоминая его. — Что-то оно означает, но вот что? Впрочем, что бы оно ни значило, обладатель имени наверняка носил его с гордостью. И не стоит запинаться, обращаясь к нему. От того, сможет ли она предстать перед ним настоящей царевной, сейчас зависит очень многое. А Юна старалась представить себе грядущую встречу. Надо заранее найти слова, самые верные и нужные. Увы, говорить придется через толмача. Вряд ли этот лесовик знает язык Аратты. А что она вообще знает о Вендах? Немного, пришлось признать ей, да и то благодаря представлениям сын лесов, которая пользовалась большим успехом при дворе после победоносных походов Керана в Болотный край. Вот только венды там почему-то очень мало походили на головорезов, разгромивших ее обоз. Может, эти отвратительные разбойники одной из подвластных вендам племен? Ну ничего, приедется-то не мир, он-то наверняка другой. Царевна вспомнила роскошный горностаевый плащ, расшитый яркими стеклянными бусинами и волчьими клыками. После возвращения на земли болотных вендов Киран, к изумлению и восторгу знатных дам красовался в таком при дворе, утверждая, что это знак верховного вождя. Наверное, у Станимира тоже будет такой плащ. По нему она сразу сумеет отличить его от прочих бородачей, на которых и глядеть-то страшно. А Юна принялась старательно вспоминать то представление, особенно заключительную сцену, в которой венский вождь встает на колено перед наместником Аратты, подозрительно схожим с Кираном, передает ему свой плащ и говорит... — Что же он там говорил? — И еще Власка расспрашивал меня про Янди, госпожа. Неожиданно произнесла служанка. «Про Янди?» — удивленно спросила Аюна. «Он что-то знает о ней?» «Нет, он только спросил, кто была девушка, которая пряталась на дереве, убила ножом полезшего туда парня и убежала». «И что-то ответила?» «Это одна из служанок», — пожала плечами Суи. «Что же еще?» Аюна усмехнулась. «Венда беспокоится», — объяснила Суи. Тут и идет за ними и убивает воинов. Они потеряли четверых на том берегу. Сперва думали, что те просто отстали и вот-вот догонят. Но сегодня пропали еще трое, вместе с лошадьми. Шерик сам ходил искать следы и вернулся очень обеспокоенный. Венды думают, она уцелела, и она не одна. Янди и одна с вами справится, — подумала царевна, улыбаясь. — Бойтесь, убийцы. И еще... «Власка задал про Янди очень странный вопрос. Я даже подумала, он смеется надо мной, но... Какой?» Ответить Суви не успела. Ее голос заглушили громкие, испуганные возгласы прочих служанок. «Смотри, смотри, госпожа, кто это спускается с холма? Святое солнце, что это?»